Глава пятьдесят первая Добравшись до поместья князя в полном молчании, я первым делом махнула рукой секретарям и Полли. Разговор предстоял интересный и весьма неприятный. «Олив!» — вскинул бровь сальва, явно рассчитывая переговорить со мной о столь серьезных переменах, но я пока не была готова. «Позже, пожалуйста». Замирив в дверях, я ждала, пока князьки внёт, чтобы иметь возможность решить те дела, на которые силы ещё имелись. Легат Конунга нахмурился, но всё же кивнул, прекрасно изучив мой характер за время, проведённое вместе. Махнув рукой слугам, чтобы не вмешивались, я сама лично закрыла двери, нарушая все правила, но чувствуя острую необходимость сделать именно так. Нескольких мгновений, постояв уставившись в резные панели дверей, я глубоко вздохнула. Внутри поднималось настолько масштабное чувство, что я опасалась не удержать его внутри. Это было не возмущение. Нет. Это было стойкое ощущение, что кто-то пытался посягнуть на мою, пусть и весьма номинальную, свободу, действуя за спиной и на моей территории. Вскинув голову, взяв под контроль выражение своего лица, я прошла за рабочий стол, медленно опустившись в кресло. Кто узнал первым? Моё состояние стало окончательно понятно мне самой только дней 15 назад. Первые дни я объясняла сонливость и слабость наступлением весны и банальной нехваткой солнца и тепла, но судя по тому, что происходило сегодня, Кто-то сумел сообразить раньше. Внимательно посмотрев на всех троих, я внутренне просила только об одном, чтобы это была не полльи. Такой удар может оказаться слишком тяжёлым даже для меня, способной вынести многое. К моему облегчению, кивнул один из секретарей, шагнув вперёд. Хорошо, что не пришлось прибегать к более строгим мерам, и эти люди понимали. что я имею сейчас достаточно веса, чтобы суметь изменить их жизнь в любую, угодно мне, сторону и настолько сильно, как сама того решу. Предположение появилось у нас около двух декад назад, о чём мной было немедленно сообщено великому герцогу в соответствии с инструкциями. Ты об этом знала? Повернулась к Полле, которая подняла вуаль И теперь взирала на меня своими тёмными, сияющими как ночное небо, глазами. Документы были отправлены в соответствии с вашими указами. Прошу простить меня, но эта информация прошла мимо меня. Я заслужила наказание, моя принцесса. Тёмная фигура склонилась, ожидая решения. Ты его получишь, но позже. А что же касается вас двоих? Вы можете убираться вон. В конюшнях дворца всегда не хватает рук для уборки навоза. Вы разжалованы до низшего ранга придворной прислуги. Примите приказ. После того, как получите по двадцать ударов палками по пяткам, в ваших услугах я больше не нуждаюсь. Наказание считалось довольно суровым, и, скорее всего, ни один из секретарей после него не сможет ходить около пяти дней. Но это было куда милосерднее, что я имела основание назначить. Служить сразу двоим господам и надеяться сохранить жизнь весьма большой риск. Низко поклонившись, признавая мою доброту, оба секретаря вышли вон. Единственное, что спасло обоих от смертной казни, то, что я не позволяла им вникать в особо секретные документы. В противном случае, как посвящённые в тайны они бы не выбрались из-за ворота моего поместья. А так оставалось надеяться, что Назарат по достоинству наградит их семьи, так как мой указ отменить он не мог. Посмотрев на Полли, я печально вздохнула. Без толковых помощников мне никак не справиться с тем количеством дел, что имелось на данный момент. Отправляйся в тайную канцелярию и присмотри мне там пару человек. Из тех, кто... Кто по младше, да потолковее, кто ещё не успел заинтересовать важных господ, на имеет много обещающий оскал. Поли поклонилась, набрасывая на лицо вуаль. Я же прикрыла глаза на несколько мгновений, собираясь с духом. И попроси князя зайти ко мне. Дальше оттягивать это было неразумно. Распрямив спину до хруста, сцепив руки перед собой, Я приготовилась к обороне. Разные двери распахнулись, и в кабинете появился Сальва. Бегло оценив моё положение, князь только вскинул бровь, отйдя к мягкому дивану, вынуждая меня повернуться. Олив, милая, легат глубоко вздохнул, не отводя взгляда от меня. У нас не получится разговора, пока ты сидишь там. Опускаясь на диван, Сальватор похлопал по месту рядом с собой. Иди ко мне, пожалуйста. Всё же я не твой секретарь, и надеюсь, заслужил это. Чувствуя, как подрагивают руки, я медленно встала из-за стола, глядя на князя с подозрением. В этой ситуации было довольно сложно сказать, кто прав, кто виноват, так что я и не знала, с чего начинать разговор. Ты просил помощи у Назарата, Попыталась возмутиться я, замерв в паре шагов от Сальватора и сложив руки на груди. Однако возможности устроить порядочный скандал мне не дали. Одним неуловимым движением, дёрнувшись в мою сторону, Сальватор схватил меня в охапку, через мгновение уже устроив на своих коленях. Крепко удерживая возмущённую и брыкающуюся меня, всё с тем же непробиваемым спокойствием, князь произнёс: "Олив, Я не собираюсь разговаривать с тобой в подобном ключе, как и не собираюсь ругаться. Так что будет лучше, если мы начнём чуть иначе. Мои щеки коснулись в лёгком поцелуе и мягко погладили по спине, отчего я немного притихла. И нет, я не знал ни о чём, пока мне не доставили послание от герцога. И поверь, мне было весьма обидно получать подобные новости от постороннего Почему ты не сказала, Олив? Чувствуя некую неловкость от того, что всё случилось подобным образом, я не могла посмотреть Сельватору в глаза. Олив. Олив невероятно мягко позвал князь, продолжая обнимать и поглаживать по плечам замершую меня. Ты моя прекрасная, смелая принцесса, невероятная и удивительная. Я люблю тебя больше, чем птицы любят рассвет. Расскажи мне, почему ты не сказала, что ждёшь ребёнка? Чувствуя, что готова разрыдаться от этой щемящей нежности, я передернула плечами, стараясь справиться с собой. Я не была уверена, а потом пришёл приказ ехать в столицу. Я говорила тихо, так как не могла вести себя с Сальвой резко и решительно, как это получалось с другими. Этот мужчина делал меня нежной, хрупкой, относясь как к редкому, драгоценному созданию. Я думала, что скажу тебе чуть позже, когда мы разберёмся с делами. Мне не хотелось, чтобы это стало поводом для свадьбы. Хотелось, чтобы это осталось чем-то личным, тайным. Пусть только на время. На несколько минут в кабинете повисло молчание, но оно уже не было той напряжённой тишиной, полной тревоги и раздражения, как совсем недавно, чувствуя, что успокаиваюсь, я подняла голову, заглянув в серые глаза Сальватора. Почему ты просил помощи у Назарата? Этот вопрос меня обижал, даже если я сама не решалась в этом признаться, и даже то, что у Сальвы были основания так поступить, меня не могло полностью успокоить. Это не совсем верно, моя фея. Сальватор уткнулся носом в шею, от чего по спине толпой пробежали мурашки удовольствия. Вместе с приглашением в столицу гонец привёз послание от герцога, в котором говорилось о твоём состоянии, как о весьма вероятном. Иназарат очень настаивал на том, чтобы воспользоваться этим моментом и окончательно убедить тебя согласиться. Но я же не была против. Я согласилась, чтобы подготовили указ. Возмущение было так велико, что я едва ли не подпрыгнула, сидя на коленях Сальватора. Я знаю, Олив. И я не хотел, чтобы так все произошло. Но утром ты опять мне отказала, а у Ола с Назаратом уже явно закончилось терпение. Да и я все ждал, что ты скажешь. Но кто-то все молчал и молчал. А потом уже было поздно что-то предпринимать. Я просто хотела всё решить сама, упрямо произнесла в ответ Хмуря брови. Но мы с тобой во многом зависим от воли государства и коннунга. Сальватор улыбнулся, словно его забавлял мой протест, но рассердиться на него больше не получалось, как я ни старалась. Тебе и так дали невероятно много времени. Но ты так долго играла в свои игры, что все устали ждать. Ну и что? Мы бы и так поженились. Об этом все знают. И я бы не позволила своему ребёнку родиться бастардом, как и ты. Зачем весь этот фарс? Потому что влияние Красной Злючки становится всё сильнее, и как у члена династии королевского дома Сайгоры, у тебя на репутации не должно быть подобных пятен. Хватит того, что о характере принцессы из небесных чертогов уже ходят легенды. Я только открыла рот, собираясь возмутиться, но теперь у меня не было слов. В этом легат был совершенно прав, и я получила именно то, к чему стремилась. Завтра объявит, тихо спросила, глядя в глаза самого любимого и уравновешенного человека на свете. Завтра Если ты не против. Кивнул Сальватор, вновь давая мне пусть и иллюзорное, но всё же право выбора. Глубоко вздохнув, я окончательно расслабилась в руках Сальватора, прикрыв глаза. Завтра так завтра. Пусть. Полгода спустя её высочество прибыло Распределитель ещё не закончил фразу, как придворные разошлись по сторонам, не желая преграждать мне путь. И правильно. Сегодня у меня отекли ноги, и я была не в самом радужном из своих поганых настроений. Наместник Лаби и военный министр, следуйте за мной. Двери кабинета Ола распахнулись задолго до того, как я к ним приблизилась. Новое платье, впервые одетое Наконец, не стесняло движений, позволяя дышать полной грудью. Пусть мой живот был ещё не очень большим, но уже добавлял некоторый дискомфорт, так что удобный наряд сейчас я ценила примерно так же высоко, как скамеечку для ног. Или всё же нет. Министра на Казани вызвали. Два молодых, живых и цепких, как юные волколаковы секретаря, следовали в шаге позади, уступая только полле. что сейчас была похожа на вполне обычную девушку, если не знать, куда и как смотреть. Да, моя принцесса, остановившись в шаге от кабинета коннунга, куда я последние пару дней врывалась без стука, стараясь успеть всё до отъезда домой, я обвела внимательным взглядом собравшихся придворных. Подмечая, кто из государственников бледнел или вздрагивал под этим взглядом, я внутренне радовалась. Моя тайная канцелярия работала весьма хорошо. Пусть бледнеют и гадают, как скоро я вытяну на свет из темноты грязные делишки каждого из них. Или же нет. Олив, приятная встреча. Вивьен, совсем недавно ставшая матерью милого и крепкого принца, попыталась изобразить улыбку, выходя из кабинета супруга. Вот только в её глазах Все так же явно, как и всегда, читалась злость. Да, Кьелата сделала все, чтобы не позволить молодой королеве прибрать к рукам свое детище. И Вивьен никак не могла этого простить. «Не уверена, ваше высочество». «Вига!» Я освоилась во дворце настолько, что знала по имени каждого главу караула еще до того, как тот заступил на вахту. Капитан Королевской Гвардии, что сегодня отвечал за безопасность дворца, рухнул на колено чуть в стороне от меня, и я не могла не насладиться вытянувшимся от досады лицом Вивьен. Ничего, королева все же должна заниматься внутренними делами дворца. Для остального у Сайгоры есть Назарат. И, конечно же, я. Младший министр финансов Лест Куран должен немедленно отправиться в Министерство дознаний. Кто-то судорожно выдохнул в дальних рядах собравшихся политиков, и в зале перед кабинетом Конунга началась какая-то суета. Послышался шелест вынимаемых из ножен мечей и виск того, кто так опрометчиво воспользовался своим высоким положением. Даже не поворачивая головы, я знала, что оба моих секретаря держат руки на коротких клинках, которыми владели великолепно, и что охранники, приставленные с сальвой Весьма внимательно оглядывают собравшихся. Но это меня уже давно не беспокоило, с тех самых пор, как несколько месяцев назад стражи дворца научились исполнять мои указы едва ли не быстрее, чем приказы коннунга. "Но «Ну, ты и мирская особа вашего высочества", прошептала Вивьен едва слышно, когда я, даже не попытавшись изобразить почтение, обогнула её вместе со всей своей внушительной свитой. оставив только стражников за пределами кабинета. "Есть немного", фыркнула в ответ достаточно громко, чтобы королева могла услышать. Я знала, что это её рассердит ещё больше. Но это меня не волновало с тех пор, как Вив не пожелала меня выслушать и понять, предпочтя подобное отстранённое поведение. Впрочем, это она ещё не знает, что я уже давно веду очень активную переписку с Киллатой. вполне освоившийся в степи и неимоверно любимый своим кочевником и Слизабет Хейрит, бесстрашной княгиней, за спиной которой в любой момент готовы выстроиться сто тысяч воинов. «Олиф!» Конунг поднялся из-за стола, встретив на полпути и подав руку. Помогая опуститься в кресло, этот молодой лев, полный сил, удивленно вскинул бровь. «Что тебя так задержало?» Мне нужно твоё мнение по этому вопросу. Раз уж Назарат так занят стройкой в Жемчужном заливе. Делайте так, как вы решили вчера, махнула я рукой, не видя смысла притворяться. Олив, в голосе Конунга промелькнуло что-то похожее на укор, словно он доподлинно не знал, что рядом с ним постоянно находятся, как минимум, четыре моих человека, двое из которых отвечают за безопасность. Ты бы хоть сделала вид, что не в курсе». «Зачем? Тем более тебе нужен был ответ. А вот у меня для тебя новость. И для вас, господа министры». Я внимательно осмотрела собравшихся, ожидая, пока они проникнутся глубиной паузы. Мы с дамами решили объявить войну по хету и намерены выиграть ее за 23 дня». Шокированный вздох всех присутствующих не мог ни радовать. Он же только покачал головой, не так давно перестав спорить со мной, не выслушав всех доводов. Я же и в этот раз была полностью уверена, что продумала всё до мелочей, тем более когда мне помогали такие люди, как Килата, Лизи и Сальватор. Эта война обещала быть самой короткой, не кровопролитной и результативной в истории Сайгоры. И закончить её стоило до того, как я соберусь родить. И что же вы придумали? О, тебе определённо понравится. Моя улыбка и взгляд, полный коварства, заставили Ола чуть покачать головой в молчаливом восхищении. Кто же мог знать, что мне так по вкусу придутся эти игры. Конец. Роман Александры Питкевич «Самум. Моё мерзкое высочество» читала для вас Екатерина Контикова, Конь Тякова.